Глава 35. Илья. Всю ночь я как дурак думал о мае. Сперва пытался отвлечься, взывать к чувству вины, но тщетно. Чувства, давно забытые, яркие и чертовски приятные, захлестнули с головой и пробуждали в моем сердце что-то живое. Например, мне снова хотелось выходить чаще на улицу, бегать по утрам, смотреть комедии, и даже позвонить родителям, поужинать с ними. Мысленно я ругал себя за то, что встаю обратно на дорогу, на которой сам же и повесил знак «Кирпич». С другой стороны, слова Майя не давали покоя. Я прокручивал их и приходил к выводу, что Женька был в самом деле взрослым парнем. Он осознанно влез в кучу говна. Мог ли я тогда его спасти? Зависела ли его жизнь от принятого мной решения? Кажется, такие вопросы не имели ответов. По крайней мере, я не знал их. Утром в хорошем настроении я спустился на кухню и стал готовить завтрак. Яичные рулетики с помидором, сыром и беконом. Аккуратно свернул их, нарезал и выложил на тарелку. Отец иногда делал такие, когда хотел порадовать маму. Собственно, мне тоже хотелось заставить Маю улыбнуться. В половину шестого утра я ушёл из дома. Ноги вели к Ледовому дворцу, но не на лёд, а к тому мальчишке, о котором говорил Сотников. Я знал примерное расписание тренировок и полагал, что пацан должен был в это время бить клюшкой по шайбе. К слову, мое предположение оказалось верным. Когда я пришел во дворец, было без десяти шесть. Я прошел вдоль темного коридора. Здесь уже везде горел свет, а на входе сидел охранник дядя Паша — Мужчина за 50 с лысиной на голове. Он пил горячий кофе. Запах бодрящего напитка разлетался вдоль помещения. Я кивнул мужчине в качестве приветствия и пошел дальше к выходу на лед. Пока шел, сердце в груди словно вспыхнуло пламенем. Оно так быстро билось, учащаясь с каждым шагом. Я поднял руку, коснулся подушечками пальцев стены, что была рядом со мной. И даже на мгновение я представил, как мы выходим с ребятами из раздевалки, одетые в хоккейную форму, как по коридору разносится шум от наших голосов, как раздаются звуки уверенных шагов. Мы идем вырвать победу у соперника, иного варианта даже не рассматриваем. Раньше я не задумывался об этом, но сейчас, если бы кто-то спросил меня, что такое ностальгия, я бы сказал, идти по пустому коридору и чувствовать, как вибрирует под подушечками пальцев воспоминания, потому что хоккей всегда для меня означал нечто большее, он был целой жизнью, от которой я отказался. Дернув ручку дверей на себя, я переступил порог и вдохнул прохладу, идущую от льда. Там на коньках рассекал тот мальчишка, он пытался повторять наши тренировки, но многие упражнения выполнял неправильно. Тренер такое сразу бы заметил и поднял бы шум, Но на ледовом стадионе никого не было, кроме этого мальчика, его клюшки и маленькой шайбы. Я остановился у бортика и с минуту наблюдал за движением юного хоккеиста. Наверное, не будь он таким упорным, я бы сразу ушел, Но парень, несмотря на ошибки, продолжал бить по шайбе. Именно такие становятся звездами на льду, и именно таких ждет континентальная лига, не умеющих сдаваться. «Фигово бьёшь!» — крикнул я. Мальчишка резко остановился и оглянулся, а когда заметил меня, глаза его, как две черные бусины, едва не выпали на от удивления. «Не твое дело!» — буркнул он в ответ. Жал крепко клюшку и уже хотел зарядить ей по шайбе, как вновь кинул на меня взгляд. В этот раз внимательный, изучающий, словно мы были давними знакомыми. Его губы дрогнули, и мальчик вдруг двинулся в мою сторону. «Ты же!» — воскликнул он, подъехав ближе. Теперь я мог отчетливее расглядеть его по-детски наивное лицо. Худое, овальное, с острыми скулами. Казалось, даже форма ему велика. Зато глаза были красивые, глубокие, словно бездна. Он не смотрел ими, а будто сканировал до мельчайших деталей. «Я же!» — усмехнулся я. «Илья Рубцов! Я знаю тебя! Ты очень круто играл! Я все твои игры видел!» Голос малого был таким возбужденным, что мне стало немного не по себе. Этот ребенок видел во мне восходящую звезду, а я по итогу оказался затворником. «Как тебя зовут, малой?» — постарался перевести тему я. «Коля! В честь деда! Ой!» Плечи парнишки дрогнули, когда с другой стороны льда... Раздался щелчок от дверей. «Надо срочно уходить! Так, ну-ка в сторону!» Командным тоном заявил мой новый знакомый. Я отошел, и Коля отворил дверцу, затем вышел со льда на обычное покрытие. Он схватил меня за руку и потащил за угол, то и дело оглядываясь. Я не сопротивлялся, хотя был удивлен неожиданному повороту событий. Юркнув под трибуны, мы притаились. В помещении вошла женщина... Валентина Ивановна — тренер фигуристок. Ей было лет 45, с короткими темными волосами, парни называли ее прическу «горшок» в стиле 80-х. Она была худенькая и даже слишком, красный спортивный костюм висел на ней, как на вешалке. «Опять шайбу забыли? Вот же!» — возмутилась Валентина Ивановна. К слову, нас тренер фигуристов не любила. Она считала, что хоккей — ужасный вид спорта. Нет в нем ни красоты, ни чувств, ни смысла. Зря только лед занимали. Другое дело ее красавицы — двенадцатилетние девочки, которые, подобно птицам, парили на льду. «Мы прячемся?» — уточнил я. «Ну...» — помялся Коля. «Ладно, пошли возьмем в автомате чай. Поболтаем». «Нет», — категорично заявил мой новый знакомый. «В смысле? Я не хочу чай». «Ну ладно, попьешь воды. Я вообще не хочу пить. Тогда просто составишь мне компанию», — сдался я. Хотя, откровенно говоря, казалось, что Коля хотел пить, вот только его что-то останавливало. Однако я не стал вдаваться в подробности, и мы молча вышли из помещения. «Не хочешь ничего сказать?» — спросил я, пока мы шли вдоль пустого коридора. «Скорее спросить. Можешь сохранить это в секрете?» Он посмотрел щенячьим взглядом, полным мольбы. «Ты о том, что тренируешься нелегально?» «Ага, пожалуйста, иначе папу точно уволят». Коля сглотнул, и я видел, как он крепко сжимал клюшку, которую волочил за собой. «Без проблем, я умею хранить секреты». «Но как ты это провернул?» «Это не я, а отец», — признался малец. Мы подошли к аппарату с чаем и кофе. Я вытащил бумажник из кармана. «Здесь не самый отстойный чай. Я угощаю, выбирай». «Что?» «Нет, я...» «С малиной вкусный. Попробуй». «Я не...» — сопротивлялся Коля. Тогда я, не дожидаясь ответа, от него засунул стольник в аппарат и нажал две кружки чая. Скорее всего, дело было в деньгах, которых у Коли не имелось. Он не мог сказать об этом прямо, видимо, постеснялся. Я уже заказал. Так как вы провернули-то с тренировками? Я прихожу на лед смену дяди Паши. Взамен отец делает ему три больших бутерброда. Они договорились. Но я обязан уходить незаметным, иначе у всех будут проблемы. «Почему ты решил играть в хоккей?» Спросил я. Автомат издал звук готовности, пришло время пить чай. Мы уселись с Колей на лавку рядом, из окна напротив нас падали лучи летнего солнца все таки утро прекрасное время особенно для подобных разговоров чтобы однажды отвезти отца на море признался вдруг мальчишка он склонил голову над картонным стаканчиком будто в малиновом чае было то самое море крик чаек и звук волн разбивающихся о скалы странный выбор почему выгнул удивленно бровь коля чтобы поехать на море «Достаточно хорошо зарабатывать в любой профессии. Допустим, быть программистом или неплохо продавать дорогие вещи. Или играть в хоккей», — заявил Коля. «Шансы достойно зарабатывать в этой сфере слишком малы, дружище», — сказал я довольно негативно. «Из нашего города за последние несколько лет никто не выбивался в крупные команды. Многие просто завершали карьеру и посвящали себя платежеспособной работе». Моя команда была тем редким исключением, которое можно встретить раз в сотню лет. И то я понятия не имел, почему так вышло. «Как и шанс поступить в универ, найти крутую работу и поехать на море!» Слишком уж по-взрослому говорил малой. Я взглянул на него. Он продолжал крепко сжимать картонный стаканчик, не решаясь сделать глоток чая. «Ты прав», — согласился неожиданно сам для себя я поднялся со стула и подошел к стенду, где висело расписание льда на сегодня. «Но играть толково ты не научишься без тренировок. Я попробую тебе помочь». «Что?» Коля подскочил с лавки и подбежал ко мне. «Я не... по правде сказать, у меня нет особо денег. У клуба есть возможность взять одного игрока на свое финансирование. Почему бы этим игроком не стать тебе?» «Нет, я ничего не обещаю. Там при любом раскладе будет смотр. Но если покажешь себя хорошо, сможешь стать на шаг ближе к морю. Неплохая возможность, скажи». Однако ответом Коля меня не удостоил. Его карие глаза вмиг покраснели, губы дрогнули, словно он вот-вот расплачется. Мальчишка отвернулся, жал кулаки, затем посмотрел на меня с вызовом. И внезапно, одобрительно кивнул.